Канахар хотел ответить, но, подумав, потупил взгляд и постарался вернуть себе самообладание, покинувшие его, когда кузнец в пренебрежительном тоне заговорил о покупателе из горной страны. Генри, между тем, продолжал, не обращая внимания на юношу. «А в Эдинбурге я мимоходом продал не без выгоды несколько мечей и кинжалов. Там ждут войны». И если угодно будет Богу послать ее, мой товар оправдает свою цену. Поблагодарим святого Дунстана, он и сам занимался нашим ремеслом. Словом, этот мой приятель, тут кузнец положил руку на свой кошелек, был, как вы знаете, довольно тощий и невзрачен четыре месяца назад, когда я пустился в путь». Теперь же стал толстым и круглым, как шестинедельный поросенок. «А этот твой дружок в кожаной одежде да с железной рукоятью. Вот он висит рядышком. Он что же, все время оставался праздным? Ну-ка, мой добрый Смит, признайся по чести, сколько было у тебя драк с той поры, как ты переправился через Тей?» «Вы обижаете меня, отец, когда задаете такой вопрос» ответил оружейник, глянув на Кэтрин. «И подумать только при ком!» «Я правда кую клинки, но пускать их в дело предоставляю другим. Да-да, я редко держу в руке обнаженный меч, если только не повертываю его на своей наковальне или на точиле» и люди напрасно меня очернили перед вашей дочерью Кэтрин, наговорив, будто я тихий мирный горожанин Перта, дрочливый буян и задира. Пусть выйдет вперед самый храбрый из моих клеветников и повторит мне такие слова под Кинноулским холмом, да чтоб не было на поле никого, кроме нас двоих». «Вот-вот», — засмеялся Гловер, — «тут бы ты и показал нам». Образец своего терпения и миролюбия. <смех> Честное слово, Генри, не строй из себя такого тихоня, я же тебя знаю. И что ты косишься на Кейт? Точно она не понимает, что когда в нашей стране человек должен собственной рукой оборонять свою голову, если хочет спать спокойно. Ну-ну, разрази меня гром, ежели ты не попортил столько же доспехов, сколько выковал. «И то сказать, отец Саймон, плох тот оружейник, который не умеет сам проверить, чего стоит его мастерство. Если бы мне не случалось время от времени расколоть мечом шлем или кольчугу, я не знал бы, какую крепость должен я придавать своим изделиям. Я бы тогда склеивал кое-как картонные игрушки, вроде тех, что не совестится выпускать из своих мастерских «Эдинбургские кузнецы».